Глава двадцать восьмая. Егор. Маленькая нахалка, видимо, серьезно вымоталась, раз почти сразу заснула. Егор опустил немного спинку ее кресла и убрал с лица прядь волос, усмехаясь. Надо же, дело сдвинулось с мёртвой точки. Ника очень непредсказуемый товарищ, целовать ее в ближайшее время в планах не было, но все сложилось само собой. Просто сил уже не осталось, не осталось терпения сколько можно топтаться на месте и ходить кругами. Завоевать внимание этой упрямицы оказалось настолько проблематично, что пришлось ввязаться в это шоу, которое теперь только мешало. Егор сжал руль и выдохнул. Еще Макс нарисовался со своим вниманием. Подвести он ее хотел из вежливости. Ага, ага, дофига вежливый. Пришлось действовать быстро, расставлять все проклятые точки над но Егор даже предположить не мог, что до Некрасовой дойдёт так быстро, и она... «Чёрт!» — он коснулся пылающих губ, иронично усмехнувшись. «Сама поцеловала. Сама? А теперь спит, как ни в чем не бывало. В клуб собралась». От одной мысли, что она идет туда ради Макса, бросала в дрожь. Дрожь, которую вызывала неконтролируемая злость. «Нет». Егор тряхнул головой. Ника, кажется, даже не знала, что Макс там работает. Она же сказала, подругу уговорила. И, кажется, была честна. Нет причин ей не верить. Егор заехал домой за вещами. Нику будить не хотелось, но и оставлять ее в машине. «Приехали?» — сонно пробормотала она, потягиваясь и пытаясь сесть. «А, тебе нужно переодеться?» Догадливая, «Да, усмехнулся Егор, заглушая двигатель. «Я бы еще душ принял. Можем посмотреть выпуск у меня». Ника усмехнулась, разминая шею. «Я бы тоже хотела переодеться и принять душ». Егор склонил голову, скользя по лицу Ники хитрым взглядом. «Мы могли бы принять душу вместе, а потом ты наденешь мою футболку». Ника флегматично выгнала бровь. «Ее таким флиртом не зацепить». «И твои трусы?» — произнесла она скептически, рассмешив. «Ты торопишь события, на Умов и путаешь берега». «О, как ты заговорила, а сама с поцелуями напала». Егор не остался в долгу. «Наумов?» — предельно деловым тоном произнесла Ника, взявшись за ручку двери. «Провоцируешь? Пойдем уже, есть хочу». Егор усмехнулся, облегченно выдыхая. «Что ни говори, а с Никой в этом плане просто. Да и сама она, без лишних заморочек. И говорить с ней можно открыто, додумывать ничего не нужно. Прямолинейная, честная, временами резкая, немного туговатая в каких-то элементарных вещах, но именно этим она так сильно цепляла». Егор поставил машину на сигнализацию и жестом пригласил Некрасову к парадной. Он открыл дверь ключом от домофона и усмехнулся. Прошу к моему шалашу. — Да уж, шалаш у тебя нехилый, — произнесла Ника, заходя. — А ты не пытался с отцом встретиться, поговорить? — Ты такая тактичная, как танк. — Усмехнулся Егор, нажимая кнопку вызова лифта. — Прости, — искренне произнесла нахалка, заходя в хромированную кабину. — Я просто не представляю, каково это — не общаться с родителями. Я бы, наверное, умерла от одиночества. — У меня есть Артем, улыбнулся Егор, разворачиваясь к ней лицом. Взгляд невольно скользнул по губам. «Да и мне одному неплохо. Я привык». Ну да», — усмехнулась Ника, поднимая хитрющие глаза. «Поэтому меняешь девчонок, как одноразовые носки». Егор издал смешок, отчаянно желая прижать негодницу к холодной металлической стенке. «Я уже давно никого не меняю», — произнес он многозначительно и клацнул зубами перед самым лицом Ники. «Это угроза?» — спокойно отозвалась она. Лифт остановился, звякнув двери раскрылись это обещание усмехнулся егор пропуская нику вперед ника егор открыл сначала одну дверь а затем другую и шутливо пропустил нику вперед можешь порыться в холодильнике а вдруг что найдешь усмехнулся он снимая обувь чувствую себя как дома ничего руками не трогай и ни в чем себе не отказывай мрачно пошутила ника осторожно снимая кеды как нога — спросил Егор, внимательно наблюдая за ней. «Вроде как обычно», — отозвалась Ника и пошевелила ступней. «Жить буду. Руки помою, ладно?» «Конечно», — любезно произнес Егор, распахивая дверь ванной. «Не передумала принять совместный душ?» Ника повернулась чурись. «А что? Давай», — произнесла она легко и принялась снимать водолазку. «Правда?» — насторожился Егор. «Кривда», — усмехнулась Ника и опустила края кофты. «Губы закатай, иди уже мойся. Я в холодильнике. Не теряй». Она махнула рукой и беспечно направилась в кухню. Ника спряталась от хищных глаз Наумова и выдохнула, прижимая руку в груди. «Что ж так сердечко колотится? Неужто ты хикардия посетила?» Наумов где-то там шарахался, собираясь в душ, а Ника поставила воду для макарон. Он сам сказал чувствовать себя как дома. «Есть хотелось — страшно. А пока они приедут к ней, пока закажут пиццу...» «Можно еще десять раз проголодаться». Ника открыла холодильник. Она нарезала салатик из редиски и огурцов, заправила оливковым маслом, которое чудом отыскала, все шкафы перерыла, потом натерла сыр и заварила чай. Наумов вышел как раз к макаронам. Ника стояла спиной, помешивая. «Ого!» — протянул он, усмехаясь. «У нас сегодня итальянская кухня?» «Очень смешно!» — отозвалась Ника, поворачиваясь и чуть ложку из рук не выронила. Егор стоял в одном полотенце, а по идеальным кубикам пресса, дразня, сбегали прозрачные капли воды. Он спрятал лукавую улыбку, но от комментариев не удержался. «У тебя такой красноречивый взгляд. Нравлюсь?» Ника мгновенно отмерла, вспомнив, кто вообще перед ней стоит. «Оденься, иначе останешься голодным. Посмотрим тогда, как заговоришь». Она развернулась обратно к плите, пряча предательский румянец. «Нравишься, гад? Ой, как нравишься!» Так бы и отлупила. Она слила воду, кинула в макарошке маслице, перемешала, разложила по тарелкам и посыпала сыром, поставила салат, чашки с чаем и села, ожидая его величества, самовлюбленность. заскучала? В проходе показался одетый Егор, обтягивающая майка, сверху рубашка, темные джинсы. Ты так собрался выпуск смотреть? Спросила Ника скептически беря вилку. — Не слишком официально для простого вечера. А может не простого? Хитро улыбнулся он и сел рядом. «Ммм, выглядит аппетитно». «Ешь уже», — хмыкнула Ника, отводя взгляд. Запах дорогого парфюма кружил голову. «Хорош, гад, ничего не скажешь. Только поверить в то, что она, Некрасова, ни Николь, действительно нравится такому парню, сложно и как-то неожиданно. А ведь он, кажется, серьезен. Егор не бегает за теми, с кем просто проводят ночи. Не ухаживает, знаки внимания не оказывает». А я видела много его однодневок, и все они оставались ни с чем. «Сяду, наверное, завтра профиль на сайте заполню. До похода в клуб», — произнесла Ника, чтобы отогнать от себя трусливые ненужные мысли. Егор поднял голову, задумавшись. «Твоя мама завтра работает?» «Да», — отозвалась она, поднимая взгляд. «А есть предложение?» Ника усмехнулась, втягиваясь в эту увлекательную игру под названием «Флирт». Егор поймал волну. «Да, одно свидание у нас уже было. Хочу второе. Может, в кино?» Ника изумленно поперхнулась. «Когда это у нас свидание было?» Егор запрокинул голову, приглушенно рассмеявшись. «Чёрт!» — выдохнула Ника, не сильно стукнув себя по лбу. «Могла бы догадаться, что просто так парни не водят девушек в ресторан на крыше и не дарят медведей». «Да, до тебя долго доходит», — веселился Егор. «Но оно того стоило. Честно!» — заверил он, иронично улыбаясь. «Так ты серьезен? спросила Ника, напряженно сжимая вилку. «Это не одна из твоих дебильных шуточек? желание просто развлечься за мой счет, И не месть, я надеюсь?» Егор моргнул и нервно взъерошил волосы. «Я понял. Это моя ошибка. Надо было сначала сказать, прежде чем целовать тебя». Он глотнул чай и прочистил горло. «Ты мне нравишься, Некрасова. Так сильно, что сил не осталось. Хочу тебя придушить и одновременно залюбить до смерти». «Ты, конечно, дурочка, но дурочка моя. Ясно? Так, понятней?» Раздраженно бросил он, пытаясь спрятать за сарказмом волнение. «Понятно», — глухо отозвалась Ника, сглатывая. Она вытерла губы салфеткой и усмехнулась. «Все понятно, только в твоей пылкой речи кое-чего не хватает. Наклонись-ка!» Ника непринужденно поманила его пальцем, и, как только Егор подался к ней навстречу, обвила его шею руками и поцеловала. Оторвалась лишь на мгновение, чтобы пробормотать. «Кто же без аргументов объясняет?» Егор прерывисто усмехнулся в губы и жадно припал к ним, забираясь руками под водолазку Ники. Он коснулся живота, заставив вздрогнуть, и сам отстранился, тяжело выдыхая. «Если не остановимся, не видать нам выпуска, как и конфетно-букетного периода. А я хочу наверстать упущенное. Все, чего ты меня лишила за два года». Ника тихо рассмеялась, роняя голову Егора на плечо. Боже! «Как хорошо, как спокойно. Он такой надежный, надежный, черт возьми, ему не нужно ничего доказывать. А он конфетно-букетный период». Они молча доели и вместе вышли. Сев в машину, Ника заказала пиццу на свой адрес и привычно включила радио. Завтра в клуб уже не хотелось. Хотелось остаться с Егором дома и смотреть фильм под одним пледом. А мысли о третьем этапе шоу вообще раздражали. «Да ладно». Если бы не оно, если бы не глупый план Егора,